Глава двадцать третья. Только сейчас я начинаю попадать в ритм, чувствовать себя в коллективе не запчастью, а деталью единого механизма. Это круто. Не мешаться под ногами профессионалов, а работать наравне с ними. Не бояться предлагать свои идеи и не стесняться обсуждать чужие. Выходим с планерки голдящей толпой, переговариваясь, идем по коридору, Только мне вскоре приходится отделиться, потому что лежащий в кармане жакета мой телефон начинает вибрировать входящим. «Слушаю». «Мария, здравствуйте, это Эльвира», — бодро проговаривают в трубке. «Эм, простите, а по какому вопросу? Вы же квартиру ищете? Помните, по объявлению звонили?» «Ах, да!» Я их столько обзвонила, и собственников, и агентов по недвижимости, что сейчас и ни за что не вспомню, говорила с этой девушкой или нет. «Вы же однокомнатную искали, верно?» «Да, все верно». «Отлично. У нас появился прекрасный вариант. Однокомнатная, но просторная, улучшенной планировки и в хорошем районе». «Но у меня денег немного», — напоминаю смущенно. «Там срочная продажа. Продавцу позарез нужны деньги, поэтому цена — подарок. Будем смотреть?» «Да, конечно. Когда?» «Сегодня получится?» «В обеденный перерыв смогу подъехать». Соглашаюсь сразу, прекрасно понимая, что такие квартиры раскупаются в первые же часы. Эльвира диктует мне адрес, после чего отключается, оставляя во мне внутреннюю взбудораженность. «Это центральный район и элитный, мать его, жилой комплекс». Соседний с тем, где у бывшего мужа его шикарная квартира. Еле дорабатываю до обеда, а потом, созвонившись с риэлтором еще раз, выезжаю на адрес. Эльвира с черной папкой в руках уже ждет меня у подъезда. Представившись, я сразу озвучиваю сумму моих накоплений. «Продавец хочет немного больше, но я надеюсь, мы его уломаем», — подмигивает девушка. «Квартира на третьем этаже». Неугловая, светлая, с хорошим современным ремонтом и укомплектованным санузлом. Мне нравится. Очень. Но. Она точно без обременения, перебиваю расписывающую достоинство жилища Эльвиру. Нет, вы что? Мы тщательно проверяем все объекты. Как называется ваше агентство? Этажи. Я его знаю. У него очень хорошая репутация. «Договор в офисе подписывать будем?» «Конечно, Мария!» — прячу усмешку в кулак, проговаривает девушка. «Кажется, ее немало веселит моя недоверчивость. Ну а кто бы на моем месте не заподозрил неладное? К тому же я никогда самостоятельно не совершала такие крупные покупки». Сделав вид, что не заметила ее реакции, еще раз обхожу квартиру. Сердце, разгоняясь, начинает качать позитив. Губы сами вытягиваются в улыбку — «Мне нравится!» Прикидывая в голове, куда я что поставлю, как оформлю изголовье кровати, какого цвета занавески куплю на окна, выхожу в лоджию. Просторная и вид отличный. «Ну как?» — слышу за спиной голос Эльвиры. «Мне нравится. Только мне немного не хватает до той суммы. О, не переживайте, я позвоню владельцу и думаю, он согласится. Было бы здорово». «Это было бы невероятно! Фантастическое везение!» Пообещав сообщить мне о решении продавца, риэлтор прощается со мной у подъезда и, сев в свою маленькую машинку, уезжает. Я же, задрав голову к крыше высотки, позволяю себе немного помечтать. Представляю себе, что здесь может быть мой дом, что я могу возвращаться в ту прекрасную квартиру каждый день. По утрам с чашкой кофе стоять на лоджии и смотреть на то, как постепенно просыпаются соседи. «Ох, черт, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» Немного взбудораженная и воодушевленная, возвращаюсь на работу. Пока вышагиваю со стоянки в офисное здание, проверяю телефон на предмет входящих сообщений. Одно из них от Сергея. «Как квартира? Понравилась? Я предупредила его, что могу задержаться с обеденного перерыва. Пришлось озвучить причину. Понравилось, даже очень. Скоро будешь отмечать на Василья? Я бы очень этого хотела. тьфу фу тьфу До вечера, Мэри. Сегодня мы вместе ужинаем. Тот самый ужин, о котором Сергей говорил в прошлый раз. Это не свидание, и встреча наша не несет романтического подтекста. но я все равно ощущаю что-то сродни мрачному злорадству. «Провести вечер с другим мужчиной? Фух!» «Сидеть с ним за одним столом, говорить, смотреть друг другу в глаза, смеяться, делать все то, что раньше я делала только с мужем. Это не месть ему, это своего рода проверка себя и собственных ощущений, какими они будут». Как мое тело и разум отреагируют на компанию другого мужчины? Понравится мне рядом с ним или я почувствую отторжение? Интересно будет его общество или я заскучаю? Сможет он затмить маячащий в голове образ бывшего и на контрасте тот станет только ярче? Сегодня я хочу это проверить. Через два часа риэлтор Эльвира сообщает, что продавец квартиры согласен на мою сумму. Оглушённая этой новостью, я задыхаюсь от радости. Тут же звоню папе, потом Тане и Свете. Обалдеть! Вот это удача! Завтра утром подписываем договор о предварительной продаже и начинаем готовиться к сделке. Дорабатываю на подъеме. Последние 15 минут уделяю своему внешнему виду. Разбираю прическу, тщательно расчесываю волосы, раздумывая оставить их распущенными или собрать обратно. Решаю собрать. Не на свидание же иду. Освежаю макияж и наношу на запястье по капле духов. Поправив на себе подол узкого платья, выхожу из кабинета. Сергей ждет меня внизу в общем холле. Говорит со своим замом, пока не замечает меня. А заметив, тут же широко улыбается. Делает это так, что хочется отзеркалить. «На моей поедем?» «Я думала, каждый на своей». «Пить не будем? В пятницу вечером?» «Нет», — мотаю головой, «я точно нет». «Окей, погнали!» Через полчаса мы приезжаем к ресторану «Генерал Кеппель». Я была в нем однажды. Естественно, с Русланом. Решение прийти сюда с другим мужчиной зарождает в груди азарт. Вместе с хостес идем к нашему столику, располагаемся и молчим, пока листаем глянцевые страницы меню. Позже, озвучив заказ официанту, смотрим друг другу в глаза. Не знаю, что видит в моих Сергей, я в его, лукавых чертенят и неприкрытое любопытство. «Как тебе у нас?» «Отлично!» — выпаливаю с энтузиазмом. «Мне очень нравится у тебя работать». «Я видел твои эскизы. Почему ты не стала дизайнером? У тебя талант». «Спасибо». Смущенно опустив глаза, обвожу пальцем выбитый рисунок на скатерти. «Я художественную школу окончила и правда хотела поступать на факультет дизайна, но в последний момент передумала и не жалею об этом». «Малинина тебя хвалит», — склонив голову на бок, проговаривает Сергей. «Ты решил окончательно меня смутить?» — смеюсь я. «Нет, я всего лишь говорю то, что знаю». «Спасибо». Выделяю голосом и подтверждаю легким наклоном головы. Я очень стараюсь. Пока ждем наш заказ, а непринужденно болтаем о работе. Сережа рассказывает о параллельных проектах и о только намечающихся. Я расспрашиваю его о работе отдела кризисных коммуникаций. Для меня это пока темный лес. Но я твердо намерена научиться в нем ориентироваться. Приносят нашу еду. А как только официант отходит. Наш разговор резко меняет свое направление. «Почему вы развелись?» «Что?» – перехватываю его взгляд. «Почему вы развелись, Мэри? Измена?» Кхм. нам обязательно об этом говорить?» Сергей задумчиво на меня глядя, откидывается на спинку стула. «Мне очень интересна эта тема», – отвечает он после непродолжительной паузы. «У меня ведь тоже за плечами развод, ты помнишь?» «Что, тоже измена?» — спрашиваю, жестко, усмехаясь. «Да», — кивает коротко. Аппетит сразу пропадает. Отложив прибор, смотрю на него из-под лобья и чувствую, как между рёбер начинает печь обида. Не только на моего бывшего мужа, но в данном случае и на Сергея тоже. «Не смотри на меня так, Мэри», — начинает он смеяться. «Это не я изменил, мне». «Как тебе?» «Тебе изменила жена? А что тебя удивляет?» Продолжает смеяться, но в глазах плещется тоска. «Думаешь, уж он не бывает леваков?» Вся подобравшись, я распрямляю спину. Дыша через раз, с трудом сдерживаю собственные эмоции. «Почему? Почему она это сделала? Она объяснила тебе?» «Сейчас, когда буря в душе улеглась, я очень жалею, что не задала этот вопрос Руслану». Но спрашивать о подобном — это значит ковыряться в ране, позволять ему оправдываться и лгать. К такому я не готова. А вот обсудить это с человеком, пережившим подобное, почему бы и нет? «Объяснила», — отзывается тихо. «Встретила первую любовь, не смогла удержаться». «Как ты узнал?» «Он сам мне позвонил». «Боже...» А я прочла переписку в телефоне. Какое-то время мы едим молча. Меня тревожит боль в области сердца. Сережа нахмурив брови, сосредоточенно разглядывает свой салат. «Что ты чувствуешь сейчас?» — вдруг спрашивает он. «Я?» — вскидываю взгляд, но тут же снова его опускаю. Слишком мало времени еще прошло. «Ты страдаешь?» — прерывисто вздыхаю. Говорить об этом трудно, но мне все равно хочется. Сережа поймет меня, как никто другой. Да. Пока да. Быстро облизываю губы и смотрю в его сосредоточенное лицо. А ты? Полгода уже прошло. Тебе легче? Нет. В этот момент мой лежащий на углу стола телефон звонко оповещает о входящем сообщении. Машинально его схватив, нажимаю на иконку. «Маша». Меня подбрасывает на месте, сердце, дернувшись в груди, проваливает вниз, затылок схватывает холодом. «Где он?» Развернувшись в стуле, шарю глазами по присутствующим. «Где он, черт возьми? Что ему надо от меня? Зачем?»